Глава двенадцатая. Маленький друг. Зверь стоял и смотрел на меня напряженным взглядом. Я аккуратно сместился таким образом, чтобы Ника оказалась за моей спиной на случай нападения этого незваного гостя. «Эй, дружок, ты как тут оказался?» Как можно более дружелюбным голосом, негромко сказал я. «Визуально он не проявлял агрессии, просто стоял и смотрел на нас. Я не понимаю, каким образом он смог оказаться здесь. Совершенно точно я был в боте один. Это без вариантов. Неужели он смог выжить в открытом космосе на внешней обшивке бота?» «Эй, ты меня слышишь?» «Отец Эдгар, что это такое? И откуда оно взялось у нас на корабле?» Прошептала девушка дрожащим голосом, выглядывая у меня из-за плеча. «Ника, я уже видел его. Там, где был». Зверь сдвинулся с места и начал медленно приближаться по направлению к нам. «Ника, отодвинься от меня подальше. Мне нужно пространство для маневра». Прошептал я девушке, не отрывая взгляд от приближающегося опасного животного. Она тут же отползла на край кровати... А я приготовился немедленно действовать, как только это существо пойдет в атаку. Но оно все так же медленно приближалось, пока не остановилось у моих ног. Теперь у меня было время, как следует его рассмотреть. Внешне оно было похоже на собаку. Но вместо шерсти у нее была чешуя. Ушные отверстия были закрыты какими-то наростами. Такие же наросты были около глаз. Гладкий длинный хвост. «Мускулистые лапы заканчиваются внушительными когтями. Сейчас у него была закрыта пасть, и я не смог рассмотреть зубы. Но я запомнил, какие они у него по событиям на астероиде. Очень даже внушительная зверюга, хоть и видно, что детеныш. А если учесть, что он еще и прекрасно себя чувствует в открытом космосе, то это очень опасный противник». «И что же ты такое?» Негромко спросил я у него, когда он уселся у моих ног и потерся об них головой. Внезапно у меня в голове раздался голос. — Старший, я пришел за тобой. Обалдев от этого, я не сразу нашелся, чем ответить. — Это ты со мной разговариваешь? — наконец-то сообразил я. — Да, старший, но я еще плохо умею. — Так ты телепат? — Я не знаю, что это такое. Я ругар. «Почему ты называешь меня старшим?» «Потому что ты пахнешь почти как мама, но по-другому и ты большой, значит, ты старший». «А где твоя мама?» «Ее убил злой, я убил злого». «Это тот сумасшедший старик, получается, который держал меня в плену?» «Злой, плохой, я покажу». На секунду перед моим мысленным взором возникла картинка с изображением сумасшедшего ученого, как будто фотографию показали. «Ты и так умеешь», — удивился я. «Да, мы так говорили с мамой. Кто эта самка рядом с тобой? Она опасна? Странный запах». «Эту девочку зовут Ника. Она моя подопечная. Она не опасна и хорошая. Ее нельзя обижать и делать ей плохо». «Я понял, старший! Ругар умный!» «Как ты смог выжить в открытом космосе? Там же нечем дышать и очень холодно!» «Я так могу!» — просто ответил зверь. «Отец Эдгар, что происходит?» — тихим испуганным голосом спросила Ника. «Все хорошо, девочка. Похоже, мы с ним наладили контакт. Вот такого пассажира, оказывается, я привез с собой. Знакомься!» «Это Ругар», — представил я девушке неожиданного попутчика. «Он красивый. Можно мне его погладить, раз он не опасный?» «Ругар, Ника хочет к тебе прикоснуться. Ты не против?» «Зачем ей меня трогать?» — в мыслях пса появилось подозрение. «Ты ей нравишься. Она хочет познакомиться». «Хорошо, но если она меня укусит, я ее съем». «Запомни, она неплохая. Она друг». «Можешь его погладить, Ника». Девушка осторожно пересела поближе и, опустив руку, прикоснулась к черным блестящим чешуйкам, покрывающим кожу животного. «Круто! Отец Эдгар, вы знаете, он холодный». «Надо полагать, Ника, ведь я привез его из космоса». Девушка осмелела и погладила зверя по голове. «Ругарчик! Хороший!» Я чувствовал эмоции животного, и это было очень странно. Не просто какой-то телепатический контакт и не просто разговор. Это какое-то объединение разумов. Поразительное создание повстречалось мне на просторах космоса. «Старший, она правда хорошая! Я чувствую!» «Ты можешь улавливать чужие эмоции?» «Что такое эмоции?» «Не понял зверь». «Как бы тебе это объяснить? Это то, что ты ощущаешь, когда видишь что-либо. Они бывают хорошие или плохие. Не знаю, как это лучше объяснить». Скомкано попытался раскрыть я смысл этого слова. «Наверное, старший». «Меня зовут Эдгар», — представился я. «Вот видишь, значит, я был прав. У тебя сильное имя». Голос в моей голове приобрел нотки гордости. «Как вы попали в плен к злобу?» «Мама была ранена, ее поймали, потом родился я, потом ее убили. Злой убил!» «Не печалься, Ругар, ты ему отомстил!» «Да, я убил злого, ты помог мне, ты старший!» «Ну хорошо, пусть будет так. Может быть, ты хочешь кушать?» «Хочу!» Просто ответил он и прислал мне картинку большого куска мяса. «Пойдем. Правда, наша еда может тебе не понравиться». «Ника, пойдем покормим Ругара. Я думаю, он хочет кушать», — сказал я девушке и поднялся с кровати. «Пойдемте, отец Эдгар. А можно я сама его накормлю?» «Ну, пожалуйста», — попросила Ника и состроила уморительную гримассу. которая в ее понятиях должна была вызвать у меня жалость. «Конечно можно, Ника. Только выбери ему что-нибудь мясное и съедобное». Разрешил я. «Хорошо». Девушка соскочила с кровати, одела обувь, и мы направились в столовую. Там она начала заказывать по очереди сразу несколько мясных блюд, чтобы проверить, что больше нравится зверю. На удивление, ругар оказался непривередливым. Он приспокойно съел все предложенное девушкой, потом съел добавку и, словно самая настоящая собака, завилял хвостом. «Смотрите, отец Эдгар, ему нравится!» Заулыбалась девушка и, сев на колени перед новым другом, погладила его по голове. «Похоже, что так. Это значит, Ника, что теперь у тебя появилась новая обязанность. Будешь кормить ругара три раза в день». Решил я озадачить девушку. «Конечно, отец Эдгар, это я легко!» Глаза Ники лучились радостью. Весь страх перед непонятным существом куда-то улетучился. «Тебе понравилось, Ругар?» Мысленно обратился я к нашему новому питомцу. «Спасибо, старший! Твоя еда очень вкусная, очень-очень!» Меня обдало волнами благодарных эмоций. «Я попросил Нику, чтобы она кормила тебя три раза в день. Утром, днем и вечером. Тебе этого хватит?» «Хватит. Злой кормил меня один раз в день. Иногда не кормил». «А чем он тебя кормил, кстати?» — поинтересовался я. «Плохое мясо. Постоянно давал плохое мясо». Скорее всего, он скармливал остатки своих пленников этому бедолаге. Тут я вспомнил, что когда-то у меня была кошка. И я чуть не забыл о том, что животные не только едят, но и гадят. Не имея собственной системы выделения, забываешь об этом. «Ругар, послушай, надо бы придумать, куда ты будешь ходить в туалет». «Что такое туалет?» — задал он мне вполне резонный вопрос. Да, протянул я. «И как это объяснить животному?» «Ну, это то место, куда ты идешь, чтобы удалить из себя остатки еды». «А вы куда ходите?» — поинтересовался он. «Ну, у нас специальная комната, но я думаю, тебе это будет не очень удобно». «А ты мне покажи, старший. Я очень быстро учусь». Мы прошли с ним вместе в санузел, и я показал ему унитаз и картинку, как человек сидит на нем. Он тут же запрыгнул на него и справил свои дела. «Вот что значит разумный зверь!» «А ты действительно смышленый!» — похвалил я его. «Ругар умный! Я все могу!» «Командир!» — раздался голос Искина в динамиках. «С кем вы разговариваете?» «А ты разве не видишь? Я разговариваю с нашим новым попутчиком. Его зовут Ругар. Кстати, Искин!» А как так получилось, что ты не сообщил мне, что вместе с ботом к нам на борт проник вот этот маленький друг? Командир, мои сенсоры не фиксируют никого рядом с вами. В смысле? А ну-ка проверь пространство возле меня всеми возможными способами вот здесь. Я указал рукой место, где сидел пес. Меня-то ты видишь? Вас вижу. Произвожу проверку. «Капитан, теперь я наблюдаю объект. Он отображается только на сканерах объема. Никакими другими сенсорами определить его местоположение я не могу», — доложил Искин. «Странно. Видимо, это особенности его чешуи. Ладно, разберемся с этим потом». «Пойдем, дружище, в рубку. Покажу тебе, откуда управляется этот большой космический корабль». «Позвал я Ругара за собой». Мы и так уже задержались в этой системе, и нам надо было двигаться дальше. Усевшись в капитанское кресло, я дал команду на начало движения. Больше ничего в этой системе нас не задерживало, и мы, разогнавшись, ушли в семидневный варп. Во время всего полета Ника старательно подкармливала своего нового питомца. Они настолько сдружились, что малыш ни на секунду не оставлял ее. Ну, а я заперся у себя в каюте. и приступил к экспериментам с материалами, добытыми из лаборатории сумасшедшего ученого. Я решил, что буду действовать планомерно. Мне была нужна система дыхания и питания. Первым делом я начал вдумчиво анализировать кодировку биоанонитов, и когда наконец-то разобрался, то понял, что ученый заложил определенную модель, по которой они и должны были собирать и преобразовывать человеческое тело. Наниты, которые я забрал из лаборатории, были абсолютно чисты. И чтобы была возможность перепрограммировать их, мне нужна была какая-то основа. И за эту основу я взял наниты, которые я сохранил с первого раза. Отобрав небольшое количество биомассы и чистых нанитов, я лег на кровать и, раскрыв свою грудную клетку, поместил их туда. Там находился неработающий реактор, который просто занимал место. После этого я полностью ушел в себя и сосредоточился на создании внутренних органов. Это было очень непросто. Наниты были приготовлены для того, чтобы изменять биологическую материю, которой у меня не было. Но они прекрасно справлялись и с моими кибернетическими внутренностями. Главное было в том, чтобы не повредить критически важные системы. В течение трех суток мне удалось, понемногу добавляя материалы, воссоздать внутри себя – хорошо работающую систему внутренних органов. Мой мозг наконец-то получил достаточную подпитку кислородом и возможность получать нужные микроэлементы из пищи. Если вы думаете, что вырастить внутри себя заново человека – это так легко, так вот, я вам скажу, что это очень непросто. Пришлось на ходу изменять очень многое. Для того, чтобы элементарно поглощать и выводить пищу, нужны были каналы в кибернетическом теле. Человеческий организм – очень сложная конструкция, и воссоздать ее полностью – задача нетривиальная. Тем более в таких ограниченных объемах, как тело киборга. Ведь многое из того, что было в моем корпусе, мне нужно было оставить. Кое-чем, правда, пришлось пожертвовать. Теперь я не мог прятать у себя в животе дроида-взломщика. Придется носить его с собой, но другого пути у меня не было. Я потратил 3 литра биомассы и половину имеющихся нанитов. У меня осталось еще 2 литра, и я пока решил оставить их про запас. Очень скоро нам предстояло выходить из Варпа, а мне надо было еще все проверить, оценить работу системы питания в деле. Оценив внешний вид внутренних органов, я понял, что они все-таки немного отличаются от человеческих. Бионониты немного изменяли их в соответствии с заложенной доктором Клоком программой. Однако все работало. Пища переваривалась. Заменитель крови разносил по всему усеченному организму полезные вещества. Правда, выделение работало своеобразно. Этот процесс пришлось решать при помощи контейнеров, размещенных в области живота. Но если привыкнуть, то неудобств было минимум. Спустя семь суток полета мы собрались в рубке Лазаря и приготовились выйти из варпа в системе назначения. Я уселся в капитанском кресле, и как только Искин закончил отсчет, мы вышли в обычное космическое пространство. Из данных с планшета Ларго следовало, что в этой системе должно быть целых семь планет, и одна из них имела жизнь и цивилизацию. Мы вышли с краю системы, и Искин начал собирать навигационную информацию. Хотя то, что здесь что-то не так, стало понятно сразу, потому что планет в этой системе было всего шесть. На месте второй по счету от местного Солнца было пусто. И, судя по карте Искина, ясно почему. Достаточно большой астероидный пояс находился на гелиоцентрической орбите, по которой должна была передвигаться вторая планета. Все это я понял моментально, благодаря изученным мною базам знаний. Они сами собой всплывали у меня в голове и помогали строить выводы из ситуации и производить анализ. «Капитан, судя по анализу данных, планета, к которой вы намеревались двигаться, разрушена?» — доложил искусственный интеллект корабля. — То тут могло произойти. Разве здесь есть оружие, которое может разрушить целую планету? — Капитан, мне неизвестно о подобных видах вооружений. Ни в одном из миров не применяются подобные технологии. Такими владели только пожиратели. — Ты хочешь сказать, что здесь мог порезвиться какой-нибудь пожиратель? — удивился я, рассматривая обломки некогда живой планеты. Я рассматриваю все возможные варианты. Есть еще какие-нибудь признаки активности в системе? Может, есть корабли или остатки производств? Никаких кораблей, кроме нас, в системе не обнаружено. Возможно, ближе к центру системы получится собрать больше информации. Ну, тогда давай, двигаемся в сторону астероидного поля. Может быть, там получится хоть что-то выяснить. Что-то мне это очень не нравится. Отдал я приказание, и корабль начал движение по изменившемуся маршруту. Три с лишним часа заняла у нас дорога в сторону обломков совсем недавно цветущей планеты. Пока мы летели, Искин смоделировал то, что здесь могло произойти. Судя по степени насыщенности и по скорости распространения обломков, катастрофа произошла около трех недель назад. В данный момент поле было еще очень густое и не успело сильно разрастись. Мне не понравилось сообщение из кино о том, что он фиксирует высокий уровень излучения, аналогичное тому, с которым призваны бороться сферы поглощения. А вот это уже было очень странно и непонятно. Неужели действительно пожиратели? Но как они оказались в этой системе? Если это так, то нужно как можно скорее возвращаться обратно и предупредить всех о возможном появлении пожирателей и готовиться к противодействию. Если один раз это уже получилось сделать, значит, удастся и снова, лишь бы они не взяли врасплох жителей этого рукава галактики. Я уже был готов отдать команду и скину, когда обратил внимание на Нику. Что-то в ее внешнем облике мне не понравилось. Как-то не так она себя вела и выглядела. Ника, как ты себя чувствуешь? Мне кажется, что с тобой не все хорошо. Взволнованным голосом спросил я у нее, «Отец Эдгар, что-то мне дурно!» Глухим голосом сказала она, но я уже и сам видел, что с ней не все в порядке. Она побледнела и попыталась закрыть рот ладонью. «Искин, приготовить медицинскую капсулу, и надо убираться подальше от этого астероидного поля с его излучением». Я соскочился со своего места и подхватил Нику на руки. Девушка уже начала заваливаться на бок. Как только она оказалась у меня на руках, она потеряла сознание, и ее голова бессильно откинулась назад. «Блядь!» – выругался я. «Похоже, все-таки действует на них излучение». Я опрометью бросился с ней на руках в медицинский отсек фрегата. Как только я оказался в нем, я сразу же уложил девушку в это высокотехнологическое устройство. Если бы у нас были такие на Земле, сколько болезней можно было бы уничтожить? Сколько хороших людей можно было бы спасти? Никогда прежде я этим аппаратом не пользовался, хотя все знания об этом у меня были. Капсула закрылась, отрезая Нику от внешнего мира. Я сразу же запустил сканирование и стал напряженно ожидать результатов. Оно заняло около 20 минут, но причину я так и не нашел. На всякий случай я просканировал ее еще раз, И опять ничего. Уровень критического воздействия излучения капсулы могли определять, но она ничего не показывала. То, что происходило с девушкой, имело какую-то другую природу. Возможно, это какая-то психосоматика или что-то в этом роде. Может, ей надо отдохнуть? Версии крутились одна экзотичнее другой. Может быть, это какой-то вирус, который она могла подхватить от ругара, так как она с ним постоянно общалась последнее время. За неделю он немного подрос, отъевшись на казенных харчах. Казалось, что он был готов есть, не переставая. Скорее всего, доктор Клок держал его на голодных пайках, поэтому он такой маленький. А сейчас он восполняет потери. Однако никаких вирусов медицинская капсула тоже не нашла. Искин доложил о готовности перехода на варп-режим, но для этого мне необходимо было быть в рубке на всякий случай. Я оставил Нику в капсуле, погрузив ее в лечебный сон. Хуже не будет. Вернувшись в рубку, проверив данные и расчетные координаты прыжка, я дал команду на переход в варп-режим. Однако внезапного ускорения не произошло, и Искин доложил о невозможности активации двигателя. «Какова причина сбоя?» «Капитан, активирована система помех, так называемая глушилка», — доложил Искин, А дальше события понеслись в скач. Не успел я толком разобраться в ситуации, как корабль содрогнулся от попадания. Внимание, внимание, боевая тревога, нападение. Как только прозвучал голос из кино, я сразу же на автомате активировал щит и начал маневр уклонения. Значит, все-таки кто-то в этой системе был и сейчас этот кто-то вел прицельный огонь по нам. Фиксирую попадание в щит. — доложил Искин. — Уровень целостности счета 73%. — Искин, ты можешь определить, откуда в нас стреляют? — Так точно, командир. Огонь ведется из этой точки. На экране показалась подсвеченная красным область. — Активируй все, что есть. Разрешаю открывать ответный огонь. — Принято, командир. В следующую секунду освещение мигнуло. Это значит, что в этот момент изрядная часть мощности реакторов ушла в накопители накачки орудий. Почему я не вижу корабли на радаре? Командир, применяется какая-то система маскировки. Я могу лишь косвенно отслеживать примерное местонахождение цели. Сколько у нас противников? Командир, у нас один противник. Давай, дружище, нам надо отбиться от него. Не хотелось бы застрять в этой дыре. Попросил я, и началась моя первая в жизни космическая дуэль. Причем дуэль это была с невидимкой. Корабль под моим управлением совершал постоянные маневры уклонения. Причем траекторию движения я пытался продумывать в самый последний момент, действуя нетривиально. В этом сильно помогали базы знаний уровня профи. Радовало одно. Логика подсказывала мне, что мы подверглись нападению кого-то из местных. «Если бы это был Пожиратель, а я знал, насколько огромными они могут быть, то от нас бы не осталось бы следа в первые секунды боя. Значит, все-таки это дело рук не их. Но кто же тогда мог уничтожить целую планету?» К сожалению, как он ни старался, Искину не удавалось нанести хоть какое-то чувствительное повреждение нападавшим. То ли они были быстрее, то ли щиты мощнее, то ли еще что. На данный момент прошло уже 10 минут этой свистоплястки, а я зафиксировал только три попадания по вражескому кораблю. В этот момент становились видны энергетические всплохи щита, и на короткое мгновение он становился видимым. Но в следующую секунду он уже опять терялся. Нам не удавалось его выявить. Надо было срочно что-то придумать. Наш щит постоянно проседал, и очень скоро он мог схлопнуться окончательно. Огонь по нам вел мастер своего дела, и попадания в нас шли один за другим. — Искин, попытайся вызвать его на связь. — Внимание! Неопознанный корабль! Вы совершаете нападение на представителя Ордена Возвышения. Я требую немедленно прекратить агрессию и начать переговоры. Записал я короткое сообщение, и Искин поставил его на циркуляцию. Не прошло и минуты, как экран засветился, и на нем появилось искаженное злобой лицо человека. — А ты правда, святоша? А я думал, Ларго появился. — Но тогда же лучше. Я хотя бы тебе смогу отомстить. — Послушай, сын мой, ты совершаешь ошибку. Мы ничего не сделали и только появились в этой системе. Пытался я успокоить его. «Да, мы совершили ошибку, когда подписались на эту вашу сферу. Из-за нее теперь нашей планеты нет, и все мои близкие погибли. Ты меня слышишь, святоша?» «Я лично приду к тебе на корабль, как только раздолбаю его, и вырежу твое гнилое сердце», — прошептал он, приблизив лицо к Визору. А ты ничего не путаешь у вас здесь не должно быть никакой сферы, если только вы не украли ее Это уже не неважно, святоша, ты труп собеседник прекратил связь и открыл еще более массированный огонь. Наблюдая за тем, как падает насыщенность энергетического счета, я вспомнила ники, которая в данный момент лежала в капсуле. «Если корабль получит пробоины, то она может пострадать». «Искин, тебе нужно ненадолго перехватить у меня управление. Мне нужно вытащить Нику из капсулы и засунуть ее в скафандр». «Принято, командир!» – отозвался Искин, и я соскочил с командирского кресла. Я бросился в каюту Ники, подхватил ее скафандр и побежал в медицинский отсек. Как только я оказался внутри, я активировал выход из лечебного сна. Как только открылась крышка, я помог девушке выбраться из капсулы, потом одел ее в защитный костюм. Теперь хотя бы от разгерметизации она не пострадает. «Как ты себя чувствуешь, девочка моя?» «Да вроде ничего, сейчас уже получше. Что со мной было?» Еще не понимая, что происходит, вялым голосом отозвалась она. Возле моих ног появился ругар. «Старший, что происходит? Что это?» Это нападение, ругар. Скорее всего, к нам скоро придут злые, и тебе надо спрятаться. Злые? Тогда я их съем. Можно? В мыслях зверя начали появляться нотки азарта. Да пожалуйста, ешь на здоровье, только будь осторожен, разрешил я и, взяв девушку за руку, побежал вместе с ней в сторону рубки. Сделал я это очень вовремя, потому что от щита оставались жалкие проценты. Как только щит упал, Мы потеряли защиту и сразу же получили несколько чувствительных попаданий в кормовую часть. Один из двух маршевых двигателей вышел из строя, а тяга на втором резко упала. Мы потеряли возможность совершать маневры, и я решил пойти на хитрость. Вырубил полностью всю энергию. Практически сразу попадания прекратились, а через 10 минут мы почувствовали, что корабль слегка содрогнулся. «Командир!» «На внешнюю обшивку закрепился десантный абордажный бот», — доложил Искин. «Ты видишь, сколько там противников?» «Противников трое!» «Ника, тебе надо спрятаться в своей каюте и сидеть тихо». Я попытаюсь решить вопрос с нападающими. Негромко попросил я девушку и направился вместе с ней по направлению к каютам. Заперев девушку в одну из них, я запросил у Искина информацию по нападавшим. Выяснив, откуда они начнут свое движение, я вооружился бластером, взяв его в левую руку, и вибронажом, зажав его в правой руке. «Ну, ребятушки, теперь посмотрим, кто кого. Вы повредили мне корабль и лишили меня возможности покинуть эту систему. Теперь вам придется поделиться вашим средством передвижения. Тем более у вас, как оказалось, стоят технологии маскировки». Ранее ни о чем подобном я тут не слышал. Ни в каких базах знаний об этом не упоминалось. Вполне возможно, что это была какая-то собственная технология, разработанная в этом мире. На мой нейролинк постоянно передавалась актуальная информация о проникших на борт врагах. К сожалению, они не расходились и шли плотной группой, напряженно оглядываясь и проверяя все помещения по ходу движения. Они были одеты в какие-то боевые модели скафандров. Какой-то подозрительный дикий мир. Маскировка у них есть, и скафандры выглядят круче, чем все, что я видел до этого. Понаблюдав за тройкой пришельцев, я выяснил, кто из них самый главный. Вот этого человека нужно будет взять живьем в любом случае. Неизвестно, сколько человек на вражеском корабле, а главарь в заложниках, возможно, поумерит их пыл. Как только противник дошел до реакторного отсека, то на входе в него они оставили одного из людей. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы я, запаниковав, не подорвал корабль. Вполне разумное решение, но я ни разу не горю желанием погибать. Я только начал вновь ощущать себя живым. В моей груди снова билось живое сердце. Я мог ощущать вкус пищи. Мой фрегат был не очень большим, но и тут можно было передвигаться несколькими альтернативными маршрутами. Зная местонахождение врага, я мог спокойно обойти их, Первым делом я решил избавиться от одиночной цели. Но сложность состояла в том, что он очень неудачно для меня встал. Таким образом он контролировал все подходы к нему. Действовал боец очень грамотно. И нужно было что-то придумать, чтобы отвлечь его внимание, а затем совершить рывок. До него было всего метров семь. А для меня это дело двух секунд. Я задумался и тут услышал у себя в голове голос Ругара. «Здесь один злой! Можно мне его съесть?» «На нем броня. Вряд ли ты сможешь ее прокусить. Лучше давай сделаем так. Ты пробежишь вон там, чтобы отвлечь его внимание», — предложил я. «У меня крепкие зубы, острые когти. Я его съем!» — немного хвастливо заявил зверь. «Ругар! Делай так, как просит старший!» Потребовал я, и малыш подчинился. Он тут же метнулся в сторону человека, на огромной скорости пробежав мимо него. Боец не успел отреагировать и открыть огонь, но переключил свое внимание на тот конец коридора, куда убежала зверюга. Он напряженно водил стволом в том направлении. Это дало мне несколько секунд для того, чтобы совершить рывок. Жало вошло в основание черепа человека, и он умер мгновенно. Я подхватил его оружие и позвал рукой выглянувшего из-за угла космического пса. «Молодец, Ругар! Ты мне очень помог!» Похвалил я животное. Зверь лизнул вытекшую из раны кровь. «Хорошее мясо! Эдгар, ты поделишься со мной?» «Нет, малыш, я не буду его есть». «Тогда можно я его сам съем?» «Ругар, врагов не обязательно есть. Это плохое мясо». В мыслях Ругара я чувствовал непонимание. «Ладно, пойдем. У нас еще два злых ходят, и они могут найти Нику и обидеть ее». «Ника хорошая! Ругару бьет злых!» Мы направились в сторону рубки. Именно возле нее сейчас находились напавшие на наш корабль. Открывать стрельбу в рубке было опасно. Слишком много сосредоточено там систем управления, и можно было лишиться очень важных элементов. А я все-таки планировал все же еще полетать на этом корабле. Значит, остается только одно – идти в рукопашную. Вряд ли они смогут на близком расстоянии вести огонь. А я способен очень быстро двигаться. Просмотрев схему этого отсека, я вскрыл одну из стенных панелей и пополз по вентиляции. Где-то за мной, не издавая ни звука, крался боевой пёс. Оказавшись прямо над входом в рубку, я аккуратно открыл панель и положил бластер. Сейчас мне придётся работать только ножом. Вообще, нежелательно, чтобы в рубке прозвучал хоть один выстрел. Поймав момент, когда оба противника отвлеклись на засветившийся экран, который по моей просьбе включил эскин, я схватился за край отверстия и одним броском метнул свое тело в помещение рубки. Приземлившись в нескольких метрах от противников, я сделал перекат и в течение доли секунды произвел несколько режущих и колющих движений своим жалом, буквально отрезав руку, в которой было оружие. Этот боец уже вряд ли сможет оказать сопротивление. И я переключился на второго. Это и был тот самый командир неизвестного корабля, который подбил нас. Ему тоже пришлось отрезать кисть одним ударом. Почему-то я был уверен, что он вот-вот откроет огонь. Но у него ничего не вышло. Вибронож срезает моментально. Сигнал в мозг поступает чуть позже. Ты не сразу даже начинаешь понимать, что у тебя что-то отрезано. Пока противник тупо пялился на кульчу, Я уже сбил его с ног и начал выковыривать его из скафандра. Нужно было остановить кровь и допросить его. «Ну и кто ты у нас такой?» — спросил я у него, как только он открыл глаза. Пришлось слегка вырубить его, чтобы можно было освободить его от брони и оказать первую помощь. Сейчас он сидел привязанный к стулу в одном из кают и мутным взглядом осматривался вокруг, приходя в себя. «Ты! Ты!» — закричал он. «Ты мне руку отрезал, тварь! Будьте вы прокляты, ублюдки!» Я тут же залепил ему щечину, прерывая истерику. «Послушай меня, любезный! По-моему, это вы напали на мой корабль, повредили его и пришли сюда, чтобы меня убить. Разве это не так? А сейчас вы чем-то недовольны. В чем ваша логика?» «Я убью тебя, слышишь, тварь, я убью тебя!» не унимался человек. «Знаешь что, друг мой, я обладаю ангельским терпением, но вот мой друг не отличается этим качеством». «Ругар!» позвал я своего нового товарища, и через две секунды он оказался у моих ног. «Да, старший, ты звал меня?» «Ты не убил этого злого?» спросил он, когда увидел привязанного мужчину. «Нет, Ругар, мне нужно кое-что узнать у него. Я хочу, чтобы ты помог мне и напугал его как следует. Изобрази, как будто хочешь его съесть после того, как я прикажу это сделать», — мысленно попросил я. «Хорошо, старший, я тебя понял. Это такая игра». «Да-да, это такая игра, малыш». Привязанный мужчина, расширяющимися от ужаса глазами, смотрел на космического пса. — Это же варнар! Убери его, я все скажу! — залепетал мужчина. Но он очень хочет кушать, а я ему пообещал, что первый, кто будет упрямиться, пойдет к нему в качестве основного блюда. — Ты же хочешь кушать, малыш? — спросил я у пса, и он тут же начал надвигаться на мужчину. Его хвост нервно бил из стороны в сторону, когти удлинились, а с клыков начала капать слюна. Жуткое зрелище. «Нет-нет, убери его, я сейчас все скажу, святой отец! Простите, я все скажу, только уберите это! Только уберите!» Начал умолять он. Его губы дрожали, зрачки расширились. «Подожди, Ругар, по-моему, этот человек хочет что-то мне сказать». «Да-да, я все скажу, что вы хотите знать?» Спросил он, не отводя глаз от зверя. «Ну, во-первых, почему ты напал на нас? Мы ничего не сделали вам». «Я не знаю, зачем я это сделал. Я думал, это Ларго. Это его дружки притащили к нам сферу. Не знаю, что именно, но потом что-то произошло, и она взорвалась. А вместе с ней наша планета. Мы недавно вышли в космос, и у нас всего несколько кораблей. Но они находились на орбите планеты и взорвались вместе с ней. Я остался единственный, потому что был в патруле». «Какой у тебя корабль?» Продолжил я допрос, обдумав услышанное. «У меня разведывательный корвет, постройка наша, собственная». «А где вы взяли такую систему маскировки?» «Это тоже наши разработки, секрет наших военно-космических сил». «Сколько человек на борту твоего корабля?» «Там больше никого нет, я всех взял с собой», — ответил он, чуть замявшись. «У вас такой маленький экипаж?» «Корабль максимально автоматизирован, на нем не нужно много экипажа». «Очень интересно! А искусственный интеллект?» «Искины у нас есть, но они импортные!» «Передай мне код доступа к кораблю. Он пойдет в счет погашения долга передо мной». Очень вежливо попросил я и заглянул ему в глаза. «Ничего я тебе не дам, слышишь ты!» Закричал человек, у которого я даже имени не спросил. «Ну что ж, тогда ругарчик...» «Кушать подано. Придется потратить чуть больше времени на твое корыто». «Без меня ты не сможешь его даже найти!» — нагло заявил он. «А вот это мы еще посмотрим. Я думаю, что при помощи твоего абордажного бота я легко смогу найти дорогу к нему». «Ах ты сука!» — заревел он. «Ну вот видишь, не очень-то ты на самом деле мне и нужен». Я развернулся и пошел вон из помещения. «Он твой, Ругар!» Сказал я мысленно своему боевому товарищу, и через секунду за мной закрылась дверь. А еще через две я услышал душераздирающие крики, разносящиеся из-за переборки. «Ну что ж, кто с мечом к нам придет, тот пооралу и получит».